Том 2. Пустой дом Новелла «Пустой дом» написана в 1816-1817 годах. Реальный план новеллы очень конкретен. Действие происходит в Берлине, в доме номер 9 по улице Унтерденлинден, где жила какая-то таинственная старая женщина. Ставни дома были заколочены, и это возбуждало множество слухов и домыслов. Дом номер восемь по этой же улице — бывшая кондитерская Фукса, описание которой оставил не только гофман но и Гейне. Публикуется по изданию «Литературная газета», Санкт-Петербург, 1830 год, том первый, номер 31-31 мая, страница «Литературная газета». 245 250 номер 32 5 июня страницы 253 258 номер 33 10 июня страницы 261 264ое